Глава двадцать четвертая Перешагнув порог дома и обняв, наконец, жену и дочку, Васин испытал такой прилив счастья, который, казалось, может свалить с ног. Как же хорошо возвращаться к родным, особенно после такой нервной командировки. Он протянул Ксюшке, приобретенного в центральном детском мире большого полосатого тигра. «Получи и распишись!» «Можно я получу сейчас, а распишусь потом?» Сказала Ксюшка. «Когда научусь?» «Годится». «Он из Африки?» Критически разглядывая своего нового плюшевого приятеля, осведомилась дочка. «А ты откуда знаешь?» Спросил Васин. «Мама про доктора Айболита читала. В Африке ужасно, там крокодилы и бармалей». «Есть такое?» Кивнул Васин. «А мама говорит, ты тоже бармалеи ловишь». «Можно и так сказать». «Возьми меня в Африку! Возьми! Возьми!» – законючила Ксюша, прижав к себе тигра. «До Африки мне еще далеко. Но как только, так сразу!» «А можно сразу, а только уже потом!» «Нельзя! Придется подождать!» «Ну вот!» – Ксюша внимательно посмотрела на игрушку и со вздохом произнесла. «Не вернуться тебе скоро домой, полосатенький!» Васин с трудом сдержался, чтобы не рассмеяться в голос, настолько серьезный вид был у Ксюшки. «Обещаю», — продолжила она, теребя тигра, — «если поеду в Африку, возьму тебя с собой». Самое смешное, что через несколько лет это сбудется, но это отдельная песня. В кабинете следственно-оперативной группы лейтенанта встретили с показной невозмутимостью. Видя, что его ученик сам не свой, пришибленный, виноватый, даже деморализованный, Ломов только всплеснул руками. — А давай вместе поплачем. Операция сорвалась, фигурант ушел. Ну как тут не прослезиться? — А чего хорошего-то, шеф? С таким скрипом телегу толкали в гору, и тут она обратно покатилась, — посетовал Васин, приземляясь на стул рядом с подпирающей потолок колонной. — К самому началу пути. «Где новую волшебную зацепку теперь искать?» «Ты чаще музыку слушай, как поется. Кто весел, тот смеется. Кто хочет, тот добьется. Кто ищет, тот всегда найдет. Надо методично дорабатывать то, что не доработали». «А что мы такого особенного не доработали?» — скривился Васин. «Ну, например, бандитский шофер Дюпель», — объявил Ломов. «По камере молчит. Раскаившегося строит». «Но врет ведь!» «А почему его не отпрессовали как следует?» «Подожди!» — поднял палец Ломов. «Тут все намного интересней!» «К нему на свиданку его мэромойка записалась!» «Кто такая?» — взбодрился Васин. Ломов открыл свой толстый блокнот. Вещь для оперативника, такую же важную, как пистолет. Нашел нужную страницу. «Гражданка Саватеева Аглая Агафоновна!» «Говорит, жена!» «Он же не женат», — заметил Васин. «Любая сожительница в глубине души считает себя женой. Ну и пусть встречаются. Пусть!» — кивнул Ломов. «Только под нашим неусыпным контролем. Техники из КГБ подсобить пообещали. У них аппаратура есть».